В этот вечер Ингвар впервые вышел на ужин в покой, где давал пиры Баил Калимир. Тот пригласил его, видя, что гость достаточно окреп. Оба знатных гостя, Ингвар и Баян, сели по бокам от хозяина за средним столом. Их ближние дружины расположились вдоль стен. За челядью, подававшую на стол, следила жена Калимира, миловидная болгарка лет 30, и его мать-печенешка. Ни огняной Марии, ни фасти не было. Баян сказал, что девушку можно будет вернуть в Несебр после того, как Петр пришлет согласие на условия брака. Сейчас Ингвар невольно все косился на госпожу Танбике, или Соломонию, как ее назвали в крещении. По обычаю новоявленных зитьев пытался угадать, на что станет похожа ее дочь, если доживет до таких лет. Вид скуластого лица, где узкие глаза совсем утонули в гуще морщин – Не обнадеживала, но Ингвар успокаивал себя. Отец Огняной Марии был болгарин, и брат ее вон как хорош собой. Да и сама Огняна Мария в его воспоминаниях представала свежей, как цветок с самовильной травой в сложенных руках, и не верилась, что хотя бы через сорок лет эта красота увянет. «Впервые я приветствую здесь, за моим столом, в этом покое русского князя Ингвара, и надеюсь, что волей Божией мы вскоре станем близкими родичами», — начал Калимир. Мы — наследники всадников Аспаруха, вы — потомки мореходов, и предки нашим мечом своим и отвагой добыли ту землю, коей сейчас владеем мы. Между нами много различий, но одно у нас есть общее, и об этом я сейчас скажу». Боил обвел глазами слушателей. Повернув голову, по очереди глянул на Баяна и Ингвара. Баян имел вид, как всегда, непринужденный и приветливый. Ингвар сидел, стиснув зубы от волнения. Он еще не принял решения. Угрозы и выгоды от этого союза качались на чашах его душевных весов. «У нас общий враг, и это греки. Они не знают единого правящего рода, и редко у них бывает, чтобы сын наследовал отцу, а внук садился на престол деда. Дядя норовит скопить племянника, брат подсылает убийц к брату. Василий Македонянин одалживал царю Михаилу свою жену, а сам в то время спал с царевой невестой». И поныне греки не знают, считать ли законным наследником Константина, сына Льва, когда Лев родился у жены Василия от Михаила. И теперь они учат нас своему закону. Ингвар покрутил головой. Да не может такого быть. Окинул взглядом Паку и отметил, что у епископа здесь нет, как и кого-либо из Великого Преслава. Кавхан Георгий уехал к Петру со всеми приближенными. Здесь остались только сторонники Калимира и Баяна. Мы, болгары, хорошо знаем греков. продолжал Калимир. «Среди моих родичей печенегов, живущих не в мраморном дворце, а в войлочной кибитке, возносящих хвалу своим богам под синим небом, а не под золотым сводом церкви, нет столько корыстолюбия, жестокости, самохвальства, высокомерия, продажности. Много они говорят о своем превосходстве над всеми народами в мудрости, но видим мы, что они поистину превзошли всех в распутстве и лживости. Когда кто-то говорит правду, Бог это видит». Когда кто-то лжет, Бог тоже это видит. Болгары сделали много добра грекам, а греки об этом забыли, но Бог и это видит. И вы, русы, он взглянул на Ингвара. Уже не первую сотню лет знакомы с нами. Я слышал, твой дядя Олег вещий. На этот раз Ингвар не стал поправлять, что вещи приходится дяде не ему, а жене. Быстро понял их песью породу и не стал пить их вино, угадав в нем яд. Так давай же сейчас выпьем с тобой за то, чтобы мы всегда были едины в нашей ненависти к этому племени и в своей борьбе с ним. Подайте чашу никифора. Он сделал знак своим отрокам, и ему с почтением на блюде, покрытым золототканным шелком, поднесли чашу без ножки. На первый взгляд она показалась Ингвару просто серебряной и украшенной красными самоцветами, но он заметил, что у Калимира задрожали руки, когда он взял ее, и даже Баян невольно нахмурился. Эта чаша. Калимир взглянул на гостя. «Это особая чаша. Другой такой нет на свете. Мы зовем ее чашей Никифора, но не потому, что она получена от Никифора в дар, либо изготовлена им. Я получил ее в наследство от моего деда Владимира, старшего сына Бориса. Уже полтора-ста лет она передается в нашем роду старшему сыну. А первым ею владел наш предок Хан Кром. Он разбил аваров, навсегда раздавил аварский каганат. Он присоединил к стране Болгар этот город, где мы с вами сейчас, и первый из болгарских князей пировал с дружиной в этом покое. Он вел войну с Никифором Василевсом Ромеев. В этой войне он захватил сто тысяч литр золота, и столь богатой добычи никогда не видели люди. Со злобы своей Никифор приказал убивать наших детей и жен, желая истребить и народ болгар и державу их. Он разрушил Плесков, тогдашнюю столицу нашу, захватил всю болгарскую казну, Крум поначалу хотел с ним мира и сказал «Ты победил, так возьми же, что тебе угодно, и уходи». Но Никифор не желал уйти с миром, он хотел полной гибели болгар. Тогда Крум собрал новое войско, и даже жены болгарские встали в стреме и взяли оружие вместо павших своих мужей. Он настиг войско греков в горах, перегородил стеной проходы, не давая им собраться вместе, а потом обрушил на них свой меч, словно ураган. Множество греков болгары стекли мечами, утопили в реке. Никифора взяли в плен и привели к Круму, и хан сказал, «Ты не послушался, когда я предлагал тебе уйти с миром. Теперь оставайся же навсегда в болгарской земле, и отныне ты будешь верным моим спутником на всех пирах». И он приказал перед глазами своими отрезать Никифору голову и потом сделать из нее вот эту чашу. Ингвар взглянул на чашу в руках Калемира новым взглядом. «Там, под серебряной окантовкой, череп храмейского царя?» «И теперь мы пьем из нее во славу наших предков, во славу доблести болгар и их союзников и за погибели этого подлого племени греков», провозгласил Калимир. «Пью за тебя, Ингвар, и да заберет дьявол наших врагов». Он отпил из чаши и поставил ее на блюдо. Утроки поднесли блюдо Ингвару. Опираясь о стол, тот встал и постарался покрепче утвердиться на ногах. взглянул на чашу. Она состояла из трех частей. Внизу было невысокое серебряное основание, украшенное резьбой и самоцветами. Наверху такая же окантовка. А между ними, в основе донца, был помещен гладкий, густо-желтый, как коровье масло, костяной свод. Ощущая внутреннюю дрожь и холод в груди, Ингвар признал, да, правда, это верхняя часть человеческого черепа, отпиленная на уровне глазных впадин и оправленная в серебро. Давно покойные златокузнецы Хана Крума сделали так, чтобы каждый, удостоенный чести видеть эту чашу вблизи, сам мог убедиться, из чего она изготовлена. И сейчас еще в ней жила душа того, кто разрушал города, громил войска, убивал женщин и детей и думал, что лишь, видно, край может положить предел его мощи. И вот уже полтора века вынужден внимать здравицам своих врагов на их перах, невольно делясь с ними своей плененной силой. Где теперь душа этого человека? Бог дал царям Ромеев совершенную мудрость и власть над народами, сказал епископ Киприян. Но попала ли к его богу душа Никифора, когда голова ее, обиталище, подверглась этому жуткому древнейшему обряду? Сумели отмолить ее все те патриархи греческого царства, что усменились с тех пор? Или душа Никифора до сих пор здесь? Не приведи судьба, такое мне и роду моему, невольно подумал Ингвар. и взял чашу, стараясь усмирить дрожь в пальцах. Он держал в руках само средоточие многовековой борьбы болгар и греков. «Пью на тебя, Калимир!» Немного хрипло от волнения, но твердо сказал он и поднял чашу. «Да пошлют нам боги удачи и победы. Врагам нашим погибель и позор». Он отпил из чаши, и вино обожгло, будто впитало всю ярость непримиримой борьбы поколений. «Еще не конец». будто шепнул ему неслышный голос из сосуда, и мороз пробежал по хребту. «Над этой чашей мы с тобой обменяемся обетами верности нашего будущего родства», сказал Калимир, вновь принимая ее. «На свадьбе я не смогу принести ее сюда. Мой дед Владимир сумел сохранить это сокровище, но у печи отнимутся ноги, если он его увидит». Баил усмехнулся, и по рядам его дружины пробежал презрительный смешок. но тот, кто пил из этой чаши, никогда не уступит трекам, и это мой дар тебе, как моему зятю и союзнику». «Не думал я, что мои раны принесут мне такую удачу», — ответил Ингвар, когда чаша к нему вернулась. «Но теперь скажу, что это была невысокая цена, и у меня есть достойный дар для тебя взамен. За твою сестру и твою дружбу». Поставив чашу Никифора назад на блюдо, Ингвар развязал кошель на поясе и вынул плоский камешек размером с лесной орех, серый и ничем не примечательный. «Это белужий камень. Говорят, если человека хотят отравить, но этот камень будет в чаше, он впитает в себя весь яд, и человек останется невредим. Пусть даже яда хватило бы на десятерых. Я дарю его тебе, как выкуп за мою невесту, твою сестру, и желаю тебе здоровья и долгих лет жизни». Ингвар положил белужий камень на стол, Тарханы и богаины из приближенных Калимира тянули шеи, пытаясь разглядеть это чудо. Многие о нем слышали, но видеть не приходилось никому. Истинно княжеский дар, воскликнул удивленный и обрадованный Калимир. Сегодня он нам не пригодится, но тому, кто имеет дело с греками это средство и впрямь дороже золота. Я буду хранить его в чаше Никифора, и пусть дух его знает, а камень нашей с тобой дружбы, коварство греков обломает свои гнилые зубы. За столами засмеялись. Ингвар отпил из чаши, передал ее баяну и снова сел. Ныло рано в бедре, но на душе посветлело. Сомнением настал конец. Князь Руси знал, это решение, принятое над чашей Никифора, обойдется ему недешево. Но жизнь не сказка, где волшебный меч просто достают из-под камня, а меч ему еще понадобится. Продвигаясь по Вифинии на восток, русы миновали устья, следующие после Сангария большой реки – Гиппия. Большое селение лежало на самом берегу моря, на песке виднелись лодки, у воды теснились глинобитные рыбацкие хижины, крытые высушенной морской травой, а чуть выше краснели черепицы кровли более крупных и богатых городов, сложенных из старинного камня. Над крышами высилась округлая, уже хорошо знакомого русам вида, кровли церкви, увенчанная крестом. По виду селение обещало легкую добычу, однако сразу настораживала тишина, где не виднелось движение, и появление в заливе сотни скутаров с вооруженными чужаками как будто осталось незамеченным. Когда высадились, стала ясна причина селение оказалось пустым. Жители бежали, увели скот, унесли все ценное. Двери церкви были заперты, но внутри не обнаружилось ничего пригодного в добычу, лишь каменные столпы и да до росписи. Осмотрели дома, что побольше и побогаче. Бежавшие хозяева унесли именно то, что русые предпочли бы взять. Хорошую одежду, посуду, дорогую утварь, не говоря уже о деньгах и украшениях. Оставили глиняные горшки и каменные скамьи. В одном хорошем доме обнаружился погреб. Сунувшись в него с факелом, Альф тут же выскочил назад с проклятиями. Остальные охнули. Его ноги выше щиколотки оказались насквозь мокрые от чего-то красного. Первая мысль была кровь, ибо крови в греческом царстве русы повидали уже немало. Там что, трупы? Но когда принесли еще три факела и осторожно заглянули снаружи, рассмеялись. Погреб был полон разбитых амфор с красным вином, и все содержимое стояло внутри озером. В этом же доме обнаружили расколоченные горшки масла, а в пифосы с мукой было набросано песка и камней. Эти пифосы, огромные глиняные емкости, зарытые в землю, служили грекам хранилищами зерна и муки, как славянам зерновые ямы. С узким дном и широким горлом многие из них были так велики, что в них свободно помещался взрослый человек. Уже привыкнув, русы знали, что женщины и дети часто прячутся в пифосы, но в этих никого живого не обнаружилось, зато в запасы зерна тоже было насыпано песка и, к тому же, оттуда отчетливо несло мочуй. Жители постарались лишить захватчиков какой бы то ни было добычи, испортили припасы, какие ни под силу оказалось увести. Примерно тоже застали и в других домах, где имелись излишки. Разозленные русы хотели было эти дома поджечь, но Местина велела бождать, успеется перед отплытием. Неудача разочаровала, однако не удивила, ни в первый раз. Теперь уже весть о русах летела впереди них по побережью. Здесь заселена была довольно узкая прибрежная полоса, Они дали одного-двух роздыхов от моря, начинались горы. Успех обеспечивали быстрота и внезапность. Держать в одном месте без малого 18 тысяч человек было бессмысленно и неудобно, и Местина решил действовать, как прежде, загоном, только в куда более широких границах. Войско двинулось вперед почти без остановок, только на ночлег. На каждой стоянке какая-то дружина в тысячу или две человек, смотря по населенности местности, оставалась и уходила прочесывать побережье до самых гор, чтобы потом, взяв добычу, нагонять войско. Уже два раза натыкались на города, обнесенные каменными стенами. Эта местность была освоена греками настолько давно, и те столько веков воевали между собой с разными другими противниками, что укреплений понастроили немало. В первый раз бояре решили просто обойти крепость и не тратить время на осаду, чтобы не дать жителям округи возможности разбежаться и спрятаться в горах. Но оказалось, что в окрестностях нет никакой добычи. Предупрежденные дымами пожарищ, беженцами и танцами от стратега Фемы, жители сел бежали в город, угнали скот, унесли припасы. А пока дружины обшаривали округу, из крепости ночью вышел греческий отряд и перед самым рассветом напал на русов под началом вагуды, ночевавших в каком-то селе. Превосходя двухсотенную дружину числом, греки почти всех перебили, человек двадцать взяли в плен. Правда, им меньше повезло, когда на пути обратно в город они наткнулись на дружины Тварилюта и Отгиера. Пытаясь уклониться от боя, греки бросили обосы пленных, так выяснилась судьба Вагуды, и фемная пехота греков была русами разбита. Но конница ушла и снова затворилась в городе. Тогда Местина, разозленной потерей еще одной дружины, еще одного родовитого воеводы, а также наученной ошибкой, решил город взять. В прибрежной полосе, а больше в предгорьях, Росло немало деревьев, пригодных для изготовления осадных лестниц. Дуб, хоть и не тот, что на Руси. Ель, сосна, береза, бук. Вырубив ствол, очищали от веток, набивали поперечные опоры. Помня рассказы Барда об осаде Сигфридовыми войсками Парижа, сколачивали из расколотых жердей большие щиты, чтобы под ними помещалось сразу несколько человек. Выбрав наиболее обветшавшие участки стены, в предрассветный час русы пошли на приступ. прикрывались щитами от камней и стрел, летящих сверху, подтащили к воротам сделанный из самой большой ели таран. При помощи лестницы железных крюков полезли на стены. В двух местах греки отбились, в трех, где их осаждали Торот, Векажит и молодой князь Зарян, Словоти, защитников оттеснили со стен. Зная, что в городе сидят убийцы Вагудиной дружины, русы стремились внутрь густо и упорно. Дружина местного стратега сильно уступала им числом, и когда русы наконец получили доступ в город, все стратеоты скоро были перебиты. А с ними заодно в возникшей давке и смятении и немало жителей. Местина приказала освободить проход через ворота и выпустить простолюдинов и беженцев. Иначе невозможно было пройти по улицам, так плотно они были забиты мертвыми телами, живыми людьми, блеющим скотом, повозками и пожитками. Скот и пожитки, конечно, остались внутри, и все богатства округи разом попали в руки русов. Осады стоило им еще человек двести погибших и умерших от ран, в том числе двоих воевод. Торфаст был убит стрелой из стреломета в грудь, не спас и пластинчатый доспех, а Войта получил копьем в горло, пытаясь взойти на стену. Слишком раззадорился и опередил своих, а греки рады были снять скифского воеводу, без труда опознанного по блестящему медью шлему. Впрочем, сам греческий стратик тоже был найден среди убитых. Мистина велел Вермунду спросить у пленных, кто это и как его зовут, но имя быстро выскользнуло из памяти, не то Геронтий, не то Февронтий. Главное, что он на нем был клебонион с позолоченными чешутками на груди, и тот остался цел, погиб стратик от удара ростовым топором по шее. Парница оказалась испорчена, оружие пошло в пользу победителя, это оказался жирятый из дружины Острогляда. Шлем стратига он отдал своему боярину, а Клебунион порешили вручить Мистине, такая роскошь пристала только воеводе. Там же взяли еще кое-что, отчего глаза у русов полезли на лоб. Нашли пластинчатый доспех для коня, закрывающий животному шею, грудь, бока и морду. Причем маску для морды украшала позолота, и часть стальных пластин была позолочена, складываясь в сияющий узор. Роскошные седла из бруи с золоченными бляшками русы видели у богатых хазар, печенегов, болгар, Но золоченый доспех для коня, захваченный на стенах стрелометы, русов весьма порадовали. Все дружины наперебой стремились с ними повозиться, не успевали стрелы собирать. А поскольку вещь была полезная, Местина велел погрузить и взять с собой. Для этого забрали Галею, корабль покрупнее русских скутаров, но вполне поддающийся управлению. Стрелометы пригодились очень скоро. Во второй раз, обнаружив город, пошли на приступ сразу после высадки. Благо, осадные лестницы и уцелевшие щиты тоже привезли с собой именно ради такого случая. Этот город был побольше и получше, а внутри сидела дружина тысячи в три-четыре. Осада заняла три дня и стоила русам полтысячи убитых и раненых. Зато потом они целую неделю отдыхали в красивых каменных домах, по уши в вине и жареном мясе, выгнав прочь уцелевших мужчин и оставив себе молодых женщин. «Вы скоро так наметаетесь, что вам и сам царь Град будет по зубам», ободряюще говорил Местина своим людям. «А у нас впереди города, не этим верста. Ираклия и Амастрида, та самая, на которую ходил Аскольд. Утрём нос Аскольду? Утрем! Да он в Волгале свою бороду съест от зависти». Но в первую очередь лежащие впереди города станут испытанием для самого Местины, и об этом он никому не говорил. Понаслышке он владел опытом викингов за 200 лет, во что неплохой вклад внес и Барц с его сагами о Париже. Мистина хорошо умел управлять дружиной и имел опыт занятия чужих земель, древлян, уличей, но там руководил всем его отец, а ему оставалось делать, что велено. Здесь же самому приходилось думать и решать. Бояре могли обсуждать и высказывать свое мнение, но последнее слово принадлежало Мистине, как имевшему в походе права князя. Он же отвечал за успех или неуспех. И здесь требовалась не только храбрость, но и предусмотрительность. Если пьяные отроки на перах рассуждали о том, что мы, мол, все греческое царство завоюем и в царьграде сядем, Мистина смеялся и хвалил их доблесть, но сам отлично понимал. Лучшее, что он может сделать, откусить с краю кусок и унести ноги, сохранив как можно больше людей и добычи. Здесь соперниками Мистины были не уличанские старейшины, из которых каждый воевал как умел, а стратеги. Люди, особо обученные вести войну, а за ними стоял сам Роман Август и еще целые десятки прежних царей. Уже тысячу лет или больше они хранили свою огромную, на полсвета раскинувшуюся, сшитую из разнородных кусков, державу и хорошо знали, когда и как стоит пожертвовать малым, дабы сохранить большее. Пока русам встречались лишь относительно некрупные, по сравнению с их войском, отряды в несколько сотен или несколько тысяч человек, Они хорошо управлялись и вступали в бой только тогда, когда имели весомые преимущества, превосходящей численности, удобной местности, внезапности. Завидев врага в неудачных для себя условиях, греки не стыдились отступать. И хотя русы презрительно бронили бежавшего противника за трусость, Мистина понимал, стратегии поступают очень умно, сохраняя войско, дабы напасть в другой раз с большими надеждами на победу. Зато греки часто подстерегали дружины, оторвавшиеся в поисках добычи от основного войска и почти всегда на обратном пути. Хорошо зная местность, имея проводников, отряды стратегов Еммы не раз уже поджидали русов в засаде, когда те были утомлены походом, пьяны от захваченного вина и обременены скотом, пленниками и повозками. Такие нападения почти всегда заканчивались победой греков, а Местина напрасно ждал близ кораблей того или другого воеводу. Когда число исчезнувших дружин достигло 5-6, Заговорили о том, чтобы не рассылать отряды менее двух-трех тысяч или вовсе не отходить от моря, не разделяться, заниматься только взятием городов. Осады не обходились без потерь, зато добыча их возмещала. Каждый город был исполинским ларем разнообразных ценностей. Каждый знал, он может быть убит, но если уцелеет, то получит добычу за себя и за убитых. В покинутое жителями прибрежное село вошла передовая часть русской рати. возглавляемая самим Мистиной, и с ним около десяти тысяч человек. В тех местах, где города близко не было, греки бежали прочь от моря в горы. Ясно было, что так они поступили и тут. Горы зеленели своими покатыми хребтами совсем близко, почти за спиной у приморского селения. В ту сторону уводила дорога, явно очень старая, когда-то вымощенная камнем, а теперь совсем разбитая. Однако на ней виднелся во множестве свежий навоз, указывая путь петлицов. «Давай Илаевича пошлем», — предложил Мистине острогляд. «Может, они и не успели далеко уйти?» «Может, там город вблизи?» — поддержал его Родослав. «Сразу всех и накроем». Мисти кивнул и послал за Извеем Илаевичем. Гибель в долине Сангария Боислава с его дружиной ввергла русов в уныние, хоть и ненадолго. Потеря конного отряда стала крупнейшей для войска после битвы в Босфоре. Потеряны были кони, и с ними возможность вести разведку и загонять добычу. Потеряно сотня лихих парней, и Бойслав – один из наиболее отважных и толковых бояр. А остатки черниговцев – около двух сотен – Местина передал в дружину Ивора. Среди них не осталось настолько знатных и уважаемых людей, чтобы можно было выбрать нового воеводу. Да и золотой шлем черниги пропал, стал добычей греческого стратика. Но постепенно русы захватили еще два десятка лошадей и снова высылали конную разведку под началом Извея Илаевича. Основу роду положил один из последних в Киеве хазарских беков, и происхождение теперь скрывалось лишь в нескольких родовых именах. Но по старой памяти Илаевичи любили лошадей и понимали в них больше других. Извею и его малой дружине поручалось найти тропы, уводящие в горы от очередного места высадки. Теперь искать не приходилось, путь указывала сама дорога. Почти от самого моря она шла вверх, навстречу горам. Покрытые густым лесом, в легкой синеватой дымке поверх зеленых спин, те высились совсем рядом. Казалось, эта дымка — пыль небесной синевы, что медленно осыпается с пронзительной высоты. Белые облака чуть высовывали головы над хребтами, будто любопытствуя поглядеть на чужаков, но опасаясь показаться полностью. Чем дальше, тем дорога становилась хуже. Когда горы высились уже по обе стороны, Древняя каменная кладка и вовсе кончилась, сменилась сухой каменистой тропой. Склоны по сторонам густо поросли пушистой низкой сосной и более высокой елью. Конники продвигались вперед без спешки. Почти ожидая наткнуться на засаду, все оделись в доспехи и шлемы и держали на готове щиты. Попрещь через шесть-семь миновали перевал. С одной стороны вздымался крутой склон, каменистый, почти голый, где среди камней торчал лишь колючий кустарник. С другой стороны тянулся довольно густой лес той же пушистой сосны. На голом склоне приметили спиток серых коз, те спокойно паслись, но людей при них не было или люди затаились. Однако не показывалось ничего похожего на убежище, где могли бы скрыться жители прибрежного селения. «Может, просто по лесам таятся. переговаривались отроки. «По лесам мы их до зимы искать будем. Было б ради чего ноги топтать. Так не своишь, лошажьи». Однако камки навоза, уже совсем свежего, на дороге попадались почти так же часто, а значит, беженцы со своими пожитками оставались где-то впереди. Всадники пристально осматривали местность, ожидая увидеть выложенную из тёсаного камня стену, а за ней на возвышенности черепичной крыши и купол с крестом. Однако первым делом они не увидели, а услышали. Сам Извей разобрал какие-то странные звуки и знаком велел своей малой дружине остановиться, чтобы топот копыт по каменистой земле их не заглушал. Всадники застыли посреди дороги. Двое крайних по сторонам уже почти безотчетно продолжали скользить взглядом по ближайшим зарослям на склоне, выискивая признаки засады. Откуда-то спереди доносились размеренные удары по железу. Или не по железу, нечто подобное русы уже слышали оба раза, когда войско осаждало города. — Это те, Капаны, — сказал Овсень из числа пятерых, что спаслись после разгрома Боислава. «Компаны, — Компаны! поправил извей. А ведь правда. Стало быть, где-то церковь рядом. И город. В лесу же церкви не бывает. Определив направление, шагом двинулись на звук. Компаны еще некоторое время звенели, потом стихли. Однако, сколько русы не глядели по сторонам, ничего похожего на город или церковь не видели. Уж не колдовство ли? пробурчал Хазарин Кантияр, с подозрением относившийся ко всякому лесу. «У нас рассказывают много баек про свадьбу трулей, сказал Уннер. Норвежец, ловкий человек, одинаково хорошо себя чувствовавший и с веслом, и в седле. Три года перед этим походом он прожил в Хольмграде и говорил по-славянски немногим хуже самих славян. «Кого?» — не поняли отроки. «Тролли! Это мерзкие твари, они живут в лесах, в горах и под землей. Лешие, что ли? Вроде того. Когда у троллей в горах свадьба, слышна гудьба непонятно откуда». Тоже вот так человек едет по горам, а потом склон открывается, он видит там накрытые столы и веселую гулянку, его приглашают внутрь, наливают ему пиво, и больше никто никогда его не видит. Уверенно и мрачно подхватил Овсень. По-всякому. Иногда оказывается, что невеста не хочет выходить за тролля, и тогда человек бежит оттуда с девушкой в охапке, но иногда гость выходил с такой свадьбы без девушки и сто лет спустя. Сохрани меня чур на свадьбу греческих леших попасть, а Авсень передернул плечами. Да и гудьба на нее веселая, поддержал еще кто-то. Э! -э, -э окликнул их контияр и указал куда-то вперед плетью. Вон, ваши лешие, песья мать. Если бы не легкий проблеск железа, он мог бы тоже ничего не заметить. Не сразу отроки разглядели, куда он показывает, а когда разглядели, то замерли в изумлении. Вон они, лешие! — пробормотал извей. — Да тут богатые тролли, у них целый город в горе! — воскликнул Уннар. Такого даже он, немало повидавший, не встречал ни на Северном пути, ни на Руси, ни даже здесь, в Греческом царстве. Прямо на склоне, довольно крутом, буровато-серого тела могучей горы, виднелась стена, сложенная из того же самого камня, и поэтому почти незаметная. Она выходила из скалы и шагов через сто вновь сливалась со скалой. С одной стороны виднелась башня, с другой вздымался крутой утес с плоской вершиной, будто вторая башня, построенная руками самих богов. На первый взгляд издалека стена казалась невысокой, но только до тех пор, пока русы не измерили глазами расстояние от нее до земли. Приглядевшись, обнаружили ворота. Из такой дали те казались чуть больше машины норы. К воротам снизу, от подножия горы, вела вырубленная в камне лестница шириной около сажени; Двое вряд ряд едва пройдут. а потом, наконец, стало ясно, откуда шел звук компаны. Позади стены виднелся знакомого вида округлый купол и на нем прест. Церковь возвышалась над стеной, но, будучи сложенной из того же камня, а не из белого известняка и красного кирпича, как обычно, сливалась со скалой, и ее удавалось различить, лишь приглядевшись Словно перекликаясь с крестом на куполе, на утесе напротив башни тоже высился большой каменный крест. словно дозорный или страж, озирающий всю округу. «Это не тролли», — сказал уннар разглядев его. «Это монастырь. Нам, похоже, повезло». «Надо думать, все жители отсюда бежали туда», — рассказывали боярам и Извей и Уннер, вернувшись к войску в прибрежное селение. «В лесу под скалой брошено с два десятка повозок. Их нельзя поднять по той лестнице. Видать, торопились. Повозки не все разгружены полностью». В доказательства они привели эти повозки назад в поселение, а заодно и полтора десятка голов скота, что бродил по тому же лесу. Овец, кос, трех лошадей владельцы не то не успели поднять по узкой крутой лестнице за ворота, не то поневоле бросили из-за недостатка места внутри. «По виду монастырь очень старый», — сказал Унер. Оставив коня у подножия, он поднялся по лестнице до середины, пока в него не начали со стены метать стрелы. «Я видел эти камни, эту кладку, им много сотен лет». «А это значит, они сотни лет копили разные сокровища?» Местина сразу уловил главное. «В стране франков обычно так», — вставил Хавстейн. «Если никто не успел выгрести их оттуда раньше нас». «Все добро отсюда теперь нам», — напомнил Ивар. «И раз уж мы знаем, где оно, мы же не заставим его долго нас ждать». Желая сам взглянуть на такую диковину, Мистина решил возглавить дружину, а стеречь корабли оставил Торода. Младшего Ингварова брата он назвал своим преемником на случай, если что, поэтому никогда не допускал, чтобы они оба оказывались в одном и том же месте. С собой он взял большую половину дружины, почти шесть тысяч человек. Уже зная, как любят греческие стратеги нападения из засады, на десяток поприщ от моря не стоило отходить в малом числе. Тот же опыт подсказывал, что едва ли греки, даже имея превосходящие силы, станут нападать на них по пути к монастырю, пока русы свежи, нагружены лишь боевым духом и могут отступить назад к морю, ко второй половине войска. Но, проезжая перевал, Местина внимательно осмотрел его, прикидывая возможности засады. Четко видная дорога здесь была лишь одна, вот эта, что соединяет побережье и монастырь. Но по склонам гор везде змеились козьи тропы. Имея проводников из числа местных пастухов, стратеги легко могут под прикрытием соснового леса провести сюда какие угодно силы. Честно говоря, Местина даже надеялся на хорошую драку. Сделавшись воеводой, он не мог ходить в бой сам, чтобы не оставить войско без руководства, и скучал. Томление в мышцах можно было разогнать упражнениями, но томление в душе утолило бы лишь сражение. По мере того, как войско подходило к монастырю, все больше из рядов раздавалось изумленных возгласов, Вперед послали дозоры и убедились, что возле города в горе никакой засады нет, да для нее здесь не было и возможности. Тесная долина под скалой, пересеченная ручьем, не годилась для битвы. Однако Местина велел расставить дозоры по всей окружности долины, чтобы обезопасить войско от нападения с тыла, и разрешил людям отдыхать после перехода. Бояре тем временем пошли осматривать монастырь и советоваться. Просто окружить и ждать не было смысла. Беженцы унесли туда все свои припасы и увели большую часть скота, а по скале близ стены избегал могучий ручей. Несомненно, в монастырь имеется от него отвод, снабжающий его водой в любом количестве. Оставаясь на месте, русы скорее дождались бы подхода фемных войск, чем сдачи монастыря. Оставался приступ. Но даже Хавстейн, имевший наибольший опыт взятия каменных укреплений, попросил время подумать. Узкая лестница пропустила бы не более двух человек одновременно, а площадка перед воротами, зажатая между каменной стеной и крутым обрывом склона, вместила бы не более двух десятков. Ни затащить туда таран, ни даже собрать его там, нечего и думать. А к тому же греки настроились обороняться. Насколько русам было известно, в монастырях обычно не бывает войска. Однако на стене близ ворот виднелись вооруженные люди. Блеск шлема и привлек к этому месту внимание разведчиков. Всех, кто пытался подняться по лестнице, встречали стрелами. Усевшись на зим шагах в пятидесяти от подножия лестницы, бояре стали совещаться. Здесь были Хавсты, Настрогляд, Ивар, Родослав, Невет, Ярожит, Извей, Зимислав, Зарян со своим кормильцем-воеводой по имени Сорогость, два брата Гордезоровича, Тварилют и Добылют, были Трюги и Щепка. За пару месяцев похода уже все загорели, оделись в греческие рубахи. У многих рядом лежали взятые из добычи пластинчатые доспехи и мечи с пафии. Кое у кого на руках еще виднелись буровато-розовые пятна подживших ожогов. Память об огненной битве в Босфоре. «Над воротами стрелков поместится два десятка», — говорил Мистина, сидя лицом к монастырской крепости. «Это не так много. Еще они могут стрелять вон оттуда», — он показал на стену справа от ворот, более высокой, чем надвратная. Но если все же пройти на площадку, прикрывшись большими щитами, то можно попытаться прорубить ворота. «На лестнице будут тоже стоять наши люди и стрелять по на стене», добавил Ивар. «Грекам придется держать под прицелом сразу два направления, а значит, и по тем, кто на площадке, и по тем, кто на лестнице, будет стрелять разом не более десятка человек». «Ну что, проверим на прочность их каменное брюхо?» Местина оглядел воевод. «Не просто же так в такую даль ноги били». — отозвался Родослав. Сверху вновь полетели размеренные удары церковной кампаны. Видя, что враг изготовляется к бою, греки призывали на помощь своего всемогущего бога. В первый день бог оказался к своим детям благосклонен. Разрушение ворот продвигалось с трудом и очень медленно, Сделанные из дуба, окованные железом, створки едва поддавались лезвиям секир. А к тому же рубить могли лишь двое-трое. Остальные держали над ними и собой сколоченные из жердей щит, покрытый шкурой. Греки метали сверху и простые подожженные стрелы, лили сверху горячую смолу, которая от тех же стрел загоралась поверх щитов. Шкуры над щитами часто поливали водой из ручья на скале, тем не менее уже появилось человек десять обожженных. Поначалу боялись, как бы у греков не оказалось там проклятое кощеевое масло. Но, видно, огнеметными жерлами монастыри не снабжались. Раненых было уже под сотню. Мистина мысленно задавал себе вопрос, что кончится раньше, его люди или стрелы там наверху. Но потом, ближе к вечеру, греки припасли такую пакость, что Мистина приказал отступить. Вместо стрел на русов, рубивших ворота, вдруг рухнула сверху целая груда камня. Судя по остаткам кирпича и раствора, греки разнесли внутри своей крепости какое-то старое ветхое здание или стену, но мощь этого удара оказалась сокрушительной. Обе ватаги на площадке под воротами рухнули, придавленные камнепадом. Местина на миг от этого зрелища. Там, где только что были два больших щита, под ним два десятка человек стучали топорами, теперь лишь высилась груда камня, едва видная сквозь плотное облако пыли. Стук секир по дереву разом смолк, зато со стены неслись ликующие крики греков. Он уже различал знакомое и ненавистное «Ставроникиси». Рест победил, греческий. «Еще два счета, вытащить их», — приказал он оруженосцу. Бер побежал к ждавшим наготове готове дружинам, тоже в изумлении на это взиравшим, передать приказ. Другого выхода и не было. Груда камня, под которой скрылась куча дерева и двадцать человек, почти загромоздила площадку перед воротами. Вздумая русы продолжать приступ тем же способом, им было бы просто некуда встать. Еще два десятка под большими щитами, под прикрытием стрелков с каменной лестницы, побежали на площадку и стали разбрасывать камни. Обломки покатились вниз по лестнице, стуча и поднимая пыль. Вскоре из-под завала показались дымящиеся шкуры, под ними жерди. По одному стали вытаскивать людей. К счастью, те, кто не слишком пострадал, не успели задохнуться и удалось спасти половину. Но десяток оказался зашиблен насмерть. Местина велел на сегодня трубить отход, надеясь за ночь придумать что-то получше. Рубить больше незачем, едва дыша докладывал ему перепляс, десятки вынесены из-под завала. Лицо его, умытое в горном ручье, было покрыто кровоподтеками и ссадинами – Два-три пальца оказались сломаны, и правую руку он держал перед собой, замотанную в тряпке, поверх двух ровных дощечек. Они изнутри ворота завалили всяким хламом. То ли дрова там, то ли камень тот же. Мои доски-то уже почти прорубили, а слышно там за ними не пустота, а твердое что-то, будто стена. Стало ясно. Нужно выдумывать что-то другое. «Завтра не найдется больше желающих погибать зря под непреодолимыми воротами». Надо было искать другое место, более уязвимое. Но где, если с трех других сторон монастырь окружает сплошное каменное тело горы? Где бы взять тот бур, которым Один вдвоем с великаном сверлил гору, хранившую мед поэзии, чтобы хоть червячком добраться до заветного котла? Ты будешь сверлить нас, как Один, гору? Вдруг всплыли в памяти и местины собственные слова. И чем-то таким сладким повеяло в душу от этого воспоминания, что он забыл монастырь и приступ, пытаясь вспомнить, кому и когда это говорил, где-то очень далеко отсюда. Ты будешь сверлить нас с Рыжим, пока не узнаешь все, как Один и Великан сверлили гору, где хранился мед скальдов. А, ну да, он говорил это Эльге давным-давно, года два назад, тем летом, когда Хельки Красный только явился в Киев и сразу превратился в кость, засевшую в горле у Ингвара. Был вечер, И у Местины почему-то опять шла носом кровь. Это после того давнего перелома бывает почти от любого удара по лицу. А Элька пыталась вытянуть из него что-то, что он желал от нее утаить. «Тебя-то я просверлю», — говорила она, едва не сидя у него на коленях и с намеком обводя кончиками пальцев вокруг рта. И даже сейчас его бросило в жар от воспоминаний. Но тогда он еще помнил, что она жена его князя и побратима, И отодвигал ее от себя с упорством, о коем потом многократно пожалел. И такая тоска навалилась. По Эльке, по Киеву, по Ингвару, который был в мыслях Местины неотделим от всего этого, что он помотал головой, пытаясь выбросить эти мысли. Сейчас он осознал, как далеко ушел от всего привычного, как давно не видел все то, что составляло для него родину и семью. «На войне люди быстро стареют», говорил ему отец. Не верилось. что в последний раз он видел Киев и Эльку всего где-то два с половиной месяца назад. Казалось, с тех пор прошло два с половиной года, а те времена, когда княгиня подпускала его близко и даже сама порой дразнила, подманивая еще ближе, уже вспоминались, как слышанные в детстве сказания о Сигурте и Брунхильд. Отсюда, из этой долины перед греческим монастырем в скале, Элька казалась так же далека, как та щитоносная дева, что спала на вершине самой высокой горы. — Это обещание? — спросил он в тот последний вечер. Она сказала нет, но думала иначе. И влечение к ней заполнило душу со всей силой, накопленной за те долгие дни и недели, когда он о ней почти не вспоминал. Бывает, что не чувствуешь, насколько в избе душно, пока не отодвинешь заслонку на окунце и не уловишь первое дуновение свежего воздуха. Так и сейчас. Вспомнив о Мистин ощутил, как душно его сердцу вдали от нее. — Хёвдинг, окликнул его вдруг Альф. «Унар просится с тобой повидаться, этот рыжий из стородовых людей. Говорит, кое-что полезное придумал». «Полезное?» Местина обернулся. «Ну, насчет, как внутрь попасть?» «Давай его сюда», распорядился Мистина. Не время было вспоминать чужие саги. Прямо сейчас ткалась из живых нитей бытия его собственная. «Ты бы видел эти холушей, рассказывал Унар. «Здоровый, что твой гусь». А злые, как собаки, клюв, как стрела. Но мы-то привыкли. И скалы у нас там были, покруче этих. Унору было чуть за двадцать лет. Среднего роста, худощавый и жилистый, он был рыжим, как огонь. И все его продолковатое лицо обильно покрывали веснушки. Под высоким лбом глубоко посаженные глаза казались узкими, что при его привычке часто улыбаться придавало ему лукавый вид. Родился и вырос он в Северном море, на острове Сольскель. Местные жители кормились рыбой, морским зверем и птичьими яйцами. И все мальчишки с детства приучались лазить по скалам, отыскивая пропитание в той куче водорослей и всякого мусора, что у птица вылавливают из моря и считает своим гнездом. «Я посмотрел ту скалу, пока рубили ворота», — рассказывал Унор. Они с Местиной и Хавстейном сидели в шатре с поднятым пологом, чтобы им был виден монастырь, но оттуда никто не мог разглядеть, куда именно они смотрят. Она вполне проходимая. «И у Олышей здесь нет, никто не будет клевать меня в голову. Так что я думаю, справлюсь. Только мне нужно что-то вместо костылей забивать в щели». Местина подумал, перебирая в уме снаряжение, что было у войска при себе. «Нож не выдержит?» — спросил Хавстейн. «Если отобрать скрамы, у кого есть с толстой спинкой, они слишком длинные». Местина мотнул головой. «Стрелы для стреломета подойдут? У них железный наконечник, и вот такой толщины древка». Он показал на пальцах. а лишнюю длину можно обрубить. Если не жалко. Их все равно осталось мало. Вчера все выпустили. Если все так, как ты говоришь, то отдать их тебе на костыли принесет куда больше пользы, чем без толку метать на стены. Мы уже слишком много людей здесь потеряли, чтобы можно было просто так отступить. И если все пройдет как надо, то ты сможешь выбрать там внутри любую вещь, какая тебе приглянется. И видя, каким воодушевлением загорелось живое лицо рыжего скалолаза, поспешно добавил. при условии, что ты сам сумеешь ее унести. Стена между церковью и скалой была выше той, что над воротами, а под ней тянулся очень длинный и крутой обрыв. Дальним концом стена упиралась в утес, с другой своей стороны, почти отвесный, высотой шагов 50-60. На его почти плоской вершине росли какие-то кусты и выселся каменный крест. Раз или два там мелькали люди. Видимо, со стены туда имелся проход. Запирался ли он, охранялся ли, издалека и снизу определить не удавалось. Если там имелась не просто лестница, но ворота, или если защитники монастыря ставили там дозор, то от взглядов снаружи их прикрывала внешняя стена. «Да едва ли там дозор», — говорил Хавстейн тоже, украдкой осматривая стену издалека. «Они днем присматривают за скалой на всякий случай, а ночью что за ней смотреть? Ночью туда ни один тролль не влезет». «И у них не так много людей», — добавил Острогляд. Тоже ведь убитые есть. Снизу было видно, как падают люди на стене, пораженные стрелами русов. Там наверху доспехи и шлемы имелись не более чем у десятка человек и, вероятно, передавались по наследству от погибших к живым. Скорее всего, на ночь на стене дозор оставляли, но это уже и не обещало особых сложностей. За дело взялись с самого утра. Едва рассвело и высохла роса. Унар, с ночи засевший со своим снаряжением в зарослях под скалой, отправился на восхождение, а русы вновь принялись осаждать ворота. Местина надеялся, что этим бесполезным, но дорогостоящим делом придется заниматься не очень долго. Нужно было лишь отвлечь внимание греков, чтобы затишье не подсказало им, что пришельцы ищут иной путь. А намерения Унора почти никто, кроме воевод и оруженосцев, не знал – Местина не хотел, чтобы все его войско то и дело косилось в сторону утеса с крестом. Он и сам с трудом сдерживал желание взглянуть туда. Не имея сноровки лазать по скалам, Местина и сам не представлял, как человек, лишенный крыльев, может подняться по почти отвесной каменной стене. Но если Унор считает, что он может, зачем ему мешать? Пусть создает свою сагу. Если он сорвется, войско немного потеряет, а если справится, то выкроет неизмеримо больше. Наконец появился Альф и с ним Унор. Тот был утомлен. Серая рубаха насквозь промокла от пота. На щеке краснела царапина, пальцы тоже были сбиты и покрыты каменной пылью. Увидев воеводу, вместо доклада Унор сначала просто кивнул. «Сделал», — выдохнул он. «Там наверху расщелина такая. От нее до верхнего края уже рукой достать. Это я и в темноте управлюсь». «Молодец», — Местина тоже кивнул и вместо слов благодарности лишь пожал ему плечо. «Отдыхай». Радоваться было еще рано. Был сделан только первый, хотя и самый важный шаг. «Бер, скажи, чтобы трубили отбой», — крикнул Местина оруженосцу. «Пойду, поболтаю». Терять людей понапрасну больше не было нужды. Пропел рок. Русы бросили стучать секирами в ворота, Как и говорил Перепляс, в щели между разрубленными дубовыми досками виднелся каменный завал. Вермунд, размахивая зеленой веткой, по-гречески с середины лестницы предложил защитникам переговоры. Дескать, русский архонт обещает сохранить всем в монастыре жизни свободу, если ему отдадут половину имущества. Но греки на это не соглашались. «Настоятель говорит, чтобы мы лучше думали о том, как спасти свою жизнь». «Коли души наши все равно погибнут, потому что скоро здесь будет турмарх-мартирий, и все мы отправимся прямо в ад», — передавал Вермонт. «Я так и знал, что лучше не затягивать», — заметил Местина. «Но тем не менее скажи ему спасибо, что предупредил». Наконец приблизилась ночь. В русском стане перед стеной горели костры, благо топлива в лесу на склонах можно было набрать сколько угодно. Ввысь летели песни, как и вчера. хотя пели не от сытого желудка, взятые с собой припасы, кончались. Когда стемнело, Унор вновь отправился к скале. Но теперь с ее вершины свисала веревка, привязанная к толстой стреле для стреломета, которую он надежно забил в щель на самом верху скалы. Взявшись за веревку, отдохнувшись за день, онор быстро полез наверх. — Да это не человек, а каменный тролль! — шепнул Мистине, стоявший рядом Альф. Я днем смотрел, как он лез. Раздери меня, Йотун, люди так не могут. Я при свете дня даже не видел, что там за щель в скале, а он цепляется пальцами, а потом весь подтягивается. Он врет, что его отец рыбак, его должно быть. Эти их олуши украли еще из колыбели и вырастили в гнезде. Местина улыбнулся в темноте. Сомнения Альва были ему понятны, но он знал, всякому кажется невозможным то, чего не может он сам. Как Унар добрался до площадки на скале, в темноте никто не разглядел. Но вскоре свисающий конец веревки заплясал. Значит, Уннер уже наверху. Стоявшие у подножия его товарищи привязали к нижнему концу веревочную лестницу и тоже подергали. Веревка вместе с лестницей ушла вверх. Еще через некоторое время тем же путем сверху пришел знак «Готово». Местина и Хавстейн ждали его, стоя под скалой среди своих людей. Отобрали из собственных дружин два десятка самых крепких, толковых и надежных. «Пошли!» Вполголоса сказал Мистина. Хиртман и Вереницы по одному молча устремились к лестнице. Мистина провожал каждого легким хлопком по плечу, будто выдавал по кусочку своей удачи как вождя. Будь здесь при войске Ингвар или Свенельд, Мистина первым и полез бы на скалу во главе малой дружины. Но, будучи сам воеводой, он уже не мог себе этого позволить и возглавлял людей Эскель, молодой подручный Хавстейна. Когда в темноте исчез последний Хиртман, Местина почти бегом вернулся к главной стене и каменной лестнице. Часть русов, в основном раненые, сидели у костров и пели, успокаивая греков якобы бездействием врага, но большая часть людей, одетая и вооруженная, отоспавшаяся за день, в темноте ждала знака. Ждали его и еще два десятка отроков, без огня и без звука, стоя под стеной. И они дождались первыми. Никакого шума схватки сверху не доносилось, но потом со стены вдруг упало тело, За ним еще одно, потом еще сразу два. Как и ожидалось, упали молча, лишь звякнули о камень пластинки панцирей. Это все. На стене едва ли могло быть более четырех дозорных одновременно. Унор, как выяснилось потом, привязал лестницу к подножию каменного креста на утесе. Дозорных здесь не оказалось. С утеса на стену вела неохраняемая ночью лестница, поэтому четверо дозорных на стене даже не успели понять, что умерли. Это были всего лишь стратиоты, и хирдманы сняли всех четверых почти одновременно. На площадке перед воротами ждал со своими людьми молодой ловоцкий князь Зарян. Взойти по лестнице в темноте удалось беззвучно, но наверху пришлось труднее. Всю площадку завалило камнем, и идти по нему в темноте не ломая ноги было и само по себе сложно, а им ведь еще приказали соблюдать тишину. Все понимали, что даже в случае успеха открыть ворота сразу не выйдет. Придется сначала разобрать оба завала изнутри и снаружи. Зарян ждал, что со стены упадут тела дозорных, а потом будут спущены лестницы, но ничего не падало. Он прислушивался изо всех сил, но за шумом леса на склонах долины не мог ничего разобрать. Слышал только пение из церкви, что выселось сразу за воротами. Одни мужские голоса, напев торжественные, такой угрюмый, что у Заряна пробирала друж. Потом вдруг прямо ему на шлем свалилась веревочная лестница. Как потом оказалось, Эскель не стал сбрасывать дозорных с надвратной части стены, побоялся, что с такой небольшой высоты их тела, падая на камни, слишком сильно загрохочут. А ведь беженцы спали прямо на дворе, перед воротами, совсем близко, поэтому здешних часовых просто уложили на пол под стеной. В такой близи беженцы могли бы услышать легкий шум короткой схватки, Но русам помогло то, что в церкви круглые сутки шла служба, и пение монахов заглушало все прочие звуки поблизости. К тому времени, как спящие беженцы и молящиеся в церкви монахи обнаружили чужаков, тех было внутри укрепления уже около сотни. Будто муравьи и русы лезли по двум десяткам веревочных лестниц, малая дружина Эскеля принесла их со спинами и привязала наверху. Местина, тоже одетый для боя, в своем новом позолоченном клебанионе — глупо получить стрелу в грудь в ночной неразберихе на пороге большого успеха — со своей дружиной ждал на середине лестницы. Ниже стояла основная часть войска. «Там почти негде войти!» — орал Ульрик, присланный Хавстейном. «Весь двор забит. Бабы, скотина, лысый тролль». Из-за стены и впрямь доносился шум всеобщего смятения, крики, боевые кличи, треск и грохот — «Разобрать завал и гнать прочь всех лишних», — велел Мистина. «Еще люди нужны?» «Нет, там мы этим не пройти». Во дворе была давка. Чтобы очистить место, хиртманы заталкивали греков в церковь, не давая выйти оттуда монахам. Вышибали все подряд двери, в кельи, кладовые, древками копии, криком, загоняли туда в людей и скотину. Сотни беженцев набились в разные хозяйственные помещения, лежали прямо на земле перед воротами, в крытых галереях зданий. с трех сторон окружавших двор и лепившихся к скале. Сильно воняло навозом от приведенного сюда скота. Навоз сбрасывали со стены, но не успевали убрать весь. К тому же овцы и козы, уже второй день не кормленные, отчаянно блеяли, увеличивая всеобщее смятение. Напуганные греки неслись по стене, выбегали на утес, и многие, не сумев остановиться в темноте, срывались вниз. Местина увел своих людей, освободив лестницу. Хавстейн пригнал греков-мужчин, монахов и беженцев разбирать завал, Сверху, под предостерегающие крики, покатились камни. Только на рассвете местины и прочие бояре смогли попасть в монастырь. Беженцев-мужчин к тому времени уже выгнали через раскрытые ворота, оставив внутри только женщин. Иные из монахов не желали уходить из церкви, молились, стоя на коленях и не замечая беснующихся вокруг варваров. Таких Хавстейн, недолго думая, велел выволочь и сбросить со стены. К рассвету на камнях уже лежало с десяток тел в серых рясах и куколях. Козы и овцы, выгнанные по лестнице наружу, паслись на окрестных склонах и опушках, жадно щипали траву и уже забыли о пережитом. Когда рассвело и появился простор, стали разбирать добычу. Выносили из церкви и складывали прямо во дворе сосуды, кресты и покровы, иконы в серебряных и позолоченных окладах, серебряные и бронзовые светильники, разные лари и ларчики. Выломав все двери, бегло осмотрели почти пустые кельи, зато обнаружили монастырскую казну. За несколько веков здесь накопилось немало драгоценных подношений. Чаш, блюд, украшений. Пожитки беженцев по сравнению с этим были мелочью, так что их лишь по привычке переворошили и почти все бросили. Только те из отроков, у кого пострадала одежда, выбрали себе обновки. На двор несли лари, сбивали замки, открывали крышки, толпясь вокруг, отроки охали, на ярком солнце вспыхивали серебром и позолотой чаши, браслеты, кресты, светильники, блюда. Среди сокровищ, бросаемых к его ногам, Местина вдруг углядел в ларце с монетами и украшениями нечто необычное. Женские серьги дивной красоты. Наклонившись, поднял одну. «Йоту на мать!» — в изумлении протянул рядом с ним Ротияра. Серьги были сделаны в виде золотого полумесяца, спинкой вниз. Душка, вставляемая в ухо, завершала круг. Внутри полумесяца сиял эмалевыми красками узор из побегов и цветов. синих и красных на зеленом поле. С нижней стороны полумесяца шли шесть лучей, собранных из крошечных золотых шариков, а между ними помещались пять золотых шпеньков, на каждой были насажены подвежем чужины. Довольно крупные, шириной с два сустава женского пальца серьги бросались в глаза даже среди прочих дорогих украшений, где тоже было и золото, и самоцветы, и жемчуг. «Пёс тебе в мутный глаз!» — выразил своё восхищение старшего и На грязной ладони украшение сияло, будто благоухающий осколок небесного сада, плод того дерева золотого царства, что все из золота, и ветки, и листья, и цветы. Только в загадочном городе внутри коры, где упрямые греческие тролли пели свои песни под грохот сражения, можно было найти такое чудо. Это мы делить не будем. Местина взял вторую серьгу, выложил обе рядом на ладонь, полюбовался, поднял глаза. Пойдет вдоль княгини. Это было против правил. Не полагалось ничего делить и присваивать ранее окончания похода, когда станет ясно количество уцелевших, и можно будет определить долю каждого из живых и павших сообразно заслугам. Для своей собственной жены даже воевода ничего не мог бы взять, но возражать никто не стал. Княгиня – особая статья. Ей не нужно совершать подвиги, дабы сослужить долю в добыче. Она получит ее просто потому, что удача княгини, как и князя, обеспечивает взятие вообще какой бы то ни было добычи. Местина обвел глазами толпившихся вокруг воевод и отроков, будто спрашивая, никто не возражает. И что-то такое мелькнуло в его лице, что у людям вспомнился тот день на заставе Ирон, когда Свенивтич стоял перед погребальным помостом от шеи до колен залитый кровью греческих пленниц, сокровавленным скромосаксом в руке и глаза его были как окна в навь. Ну, кому же примирительно произнес Радослав, — такая красота простой бабе и не пристала к ней ни разве что. И Мистина сразу подумала о Эльге, едва увидел это чудо. Серги были ей подстать, так же прекрасны, но по-своему. Драгоценность, созданная неповторимым сочетанием достоинств. Это было общим у княгини Киевской и у этих Серег. И оттого они уже казались не просто ее собственностью, но ее частью. Не то что отдать их кому-то другому, но просто выпустить из рук было немыслимо. И он сунул их в кошель на поясе, впервые за этот поход, мельком подумав. когда я вернусь. В монастыре провели сутки. Одни отдыхали, другие обшаривали все углы нет ли каких то тайников. Прямо перед стенами устроили погребальные костры для своих убитых. Потом зарыли прах в землю. Пора было уходить. Над телами греков, над шкурами, внутренностями забитого скота уже роились мухи. И если стихал ветер, вонь падали отчетливо пробивалась сквозь свежий дух окрестных ельников. На завтра на рассвете тронулись в обратный путь. На повозках, брошенных беженцами, везли добычу. Скот, найденный в монастыре и вокруг, уже съели. Сотни овец и коз шеститысячному войску едва хватило на день, и то с прибавкой прочих припасов селян и монахов. Среди дружины шагал Унар, видом своим, вызывая завистливый смех. По разрешению Местина он тоже выбрал себе награду прямо сейчас. Его прельстил складень. Три соединенные вместе серебряные доски длиной в полсажени, покрытые чеканкой с изображением каких-то людей. Трудно было уложить даже в голове такую кучу чистого серебра, но еще сложнее оказалось ее унести. Ведь целиком его унор не мог поднять, а поставленное воеводой условия приходилось соблюдать. Поэтому он разделил складень на три части. Одну оставил в пользу дружины, а две связал веревками так, чтобы нести их на плечах, одну перед грудью, другую за спиной. Уннар себе спроворил новый доспех. Смеялись хиртманы. Серебряный. Да у самого Романа Кейсера нет такого. Мы тебя теперь будем звать Уннар Серебряная Спина. Спорим, он еще до перевала одну половину бросит. Дожидайтесь. С дружелюбным ехидством отвечал Уннар, оборачиваясь. Я все это когда-нибудь отвезу домой на Сольскель. Покажу отцу. Это ведь ему я обязан моей удачей. Когда я едва ходить начал, он мне говорил. Учись, Уни, собирать птичьи яйца. Никогда голодным не останешься. Однако даже радость победы не составила Местину забыть предостережение настоятеля о том, что где-то рядом должен быть греческий воевода со своими войсками. Он не зря дал людям отдохнуть целые сутки. На пути обратно к морю русы находились в куда большей опасности, чем по дороге к монастырю. Дозорные разъезды, два извеевых десятка, стерегли войска во время движения и спереди, и сзади. Русы не знали окрестных дорог и троп, а стратик, как его там зовут, наверняка знал. Теперь, когда русы утомлены с ранеными на повозках и при добыче, ожидать нападения можно было каждый миг. Десятский кантияр. Прислал конца, впереди перевал. Ввиду перевала Местина приказал войску остановиться. Вперед пошли две сотни тормора, прочесать лес справа от перевала и занять его вершину. На крутом голом склоне напротив сосняка большой засады быть не могло, и туда отправились всего два десятка с князем Заряном. Тот в походе среди бояр держался особняком, а киевских русов явно сторонился, не испытывая к ним приязни, Но дерзкая отвага его Мести не нравилась. Пусть приносит пользу, а служит голову, и то хорошо. И предосторожность оправдалась. Из соснового леса донесся тревожный звук рога. Местина кивнул трубачу, тот затрубил к бою, и дружины общим числом под три тысячи биком устремились вперед в лес на склоне. Оставшиеся три тысячи ждали наготове, не сводя глаз с дороги вдоль опушки леса и с вершины перевала. Как и ожидалось, в лесу обнаружилась засада. Пешие греческие стратиоты числом около двух тысяч. Но сражаться им пришлось не на дороге, прижимая врага к противоположному каменистому склону, а прямо в лесу, без строя и без возможности для стратига толком управлять своими людьми. В таких условиях, которые из выгодных разум стали иными, греки не смогли сопротивляться долго. Вскоре с дороги стало видно, как они бегут из леса и поднимаются на перевал. Их, стратиг за перевалом! крикнул Местини Ивар. «Пойдем, давай». Местина сделал знак своей дружине. Ширина дороги позволяла поставить не более десяти человек в ряд и двинулись вперед плодным построением большой глубины. Если у стратига есть конница, а она наверняка есть, не мог он думать напасть на пять с лишним тысяч русов лишь той пехоты, что в лесу, то она, очевидно, собиралась обрушиться на них сверху во время подъема к перевалу. «Гляди!» — крикнул Рытияр, указывая в небо. За перевалом поднималась пыль. «Бегом!» — рявкнул Местина. Стена щитов ускорила шаг. Доносился грохот копыт, но вершина перевала была уже близка. Чем ближе русы успеют подойти к вершине, тем меньше разгон сумеет взять идущая сверху конница, и первым ее рядам придется вступить в бой, когда задние еще будут находиться за перевалом и даже не увидят происходящего. Из леса больше никто не бежал. Слева от дороги оказалось около двух десятков греческих лучников и два стреломета, спрятанные под мелкими соснами. Но там уже мелькали люди Заряны, и тела убитых греков катились по крутому каменистому склону на дорогу. И вот, наконец, вершина перевала. Местина ожидал увидеть конницу, летящую навстречу выставленным копьям, но увидел лишь облако пыли вдали. Кучи конского навоза на дороге показывали, что здесь и впрямь стоял крупный конный отряд. Турмарх Мартирий задумал сражение хорошо, но проверкой леса Местина лишил его сразу двух преимуществ – внезапности и возможности зажать трусов меж трех огней. Оставалось лишь пустить конный отряд сверху, но Турмарх не хуже Местины понимал – всадников примут на копье, и теперь уже они окажутся зажатыми между русскими отрядами с двух сторон и своими же стрелометами с третьей. А раз уж выгодное положение его отряда разом превратилось в невыгодное – Военная наука подсказывала только одно правильное решение – отступить и сохранить силы для другого раза.